Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всякий день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вели Господь и хвален зелой, и величию Его не из конца. Рот и рот восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, ты чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят, память множества благости Твоей я отрыгну, и правдою Твоею возрадуются. Щедрый милостив Господь, долго терпелив и в много милостив. Господь всяческий, мы щедроты Его на всех делах Его. Да исполнится Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобни Твои, да благословят Тя. Славу Царствия Твоего реку, и силу Твою возглаголюд. Сказать и Сыновом человеческим силу Твою и славу великолепи от Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех реков, и владычество Твоего всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих, утверждает Господь вся неспадающая, Его оставляет вся Очи всех на тебя уповают, И ты даешь им пищу во благо времени, Подтверждаешь и ты руку твою. И исполняющий всякое животное благоволение, Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его, Всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголю туста моя. И да благословится ко имя святое Его век и век века.